нагрубиянет и, ну, там, увлечения. Так ведь лучшие же спевались, развратничали и по личной охоте. Колечка же делает это для отвода лишь глаз, как Липанченко для безопасности, гласности, предполицией, для общего дела он так губит себя. Александр Иванович усмехнулся невольно, но поймал на себе недоверчивый, озлобленный взгляд. «Что?» и поспешил «Да нет, ничего я!» Тут ведь самая страшная жертва. Не поверите ли, ведь ему грозит многое. От насильственных частых попоек, от обязательных в его положении и кутежей преждевременно Николай погубит себя. Александр Иванович знал, что Зоя Захаровна подозревает его в том, что он слишком часто бывает с Липанченко в ресторанчиках, приучая Панченко к многому. Это ведь может кончиться плохо. Но и жизнь здесь может кончиться плохо. Он, Александр Иванович, медленно сходит с ума. Николая Полонча придавили тяжелые обстоятельства. Что-то такое неладное завелось у них в душах. Тут ни полиция, ни произвол, ни опасность, а какая-то душевная гнилость. Можно ли не очистившись, приступать к великому народному делу. Вспомнилось, «Со страхом Божиим и верою приступите». А они приступали без всякого страха, и с верой ли? И так, приступая, преступали какой-то душевный закон, становились преступниками, не в том смысле, конечно, а иначе. И все же они преступали. Вспомните Гельсингфорс и катание на лодках. В голосе Зои Захаровны тут послышалась неподдельная грусть. И потом эти сплетни. А какие? Он заинтересовался, он вздрогнул. А Колечке сплетни? Вы думаете, не подозревает он, не терзается, не кричит по ночам? Александр Иванович запомнил, что кричит по ночам как они о нем говорят после столького. И нет благодарности, нет сознания, что человек пожертвовал всем. Он все знает, молчит, убивается. От того-то он мрачен. Он душою кривить не умеет. Выглядит он всегда неприятно. В голосе Зои Захаровны послышался чуть не плач. Выглядит неприятно. С этой несчастной наружностью, верите, — Он ребенок, ребенок. Ребенок? А вам удивительно. Да нет, замялся он. Только знаете, как-то странно мне это слышать. Все-таки представление о Николае Степановиче не вяжется как-то. Настоящий ребенок! Ну посмотрите, куколка, Ванька, встанька! Рукою она показала на куколку, просверкавший браслетом. Вы вот уйдете, наговорите ему неприятностей, а он, он... Он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы. Видите? А они его упрекают в коварстве. Господи, да ведь он играет в солдатики. Вот так-так. Воловянная. Покупает персов, выписывает из Нюрнберга коробочки. Только это секрет. Вот какой он. Но... Брови ее резко сдвинулись, но в детской запальчивости он способен на все. Александр Иванович все более убеждался из слов, что особо-то скомпрометировано не на шутку. А он этого, признаться, не знал. Эти намеки на что-то теперь принял он к сведению, уплывая взором туда, где сидели они. Круто как-то на грудь падала усколобая голова. В орбитах глубоко затаились пытливо сверлящие глазки, перепархивающие от предмета к предмету. Чуть вздрагивала и посасывала воздух губа. Многое было в лице, отвращением необоримым стало лицо придуткиным, складываясь в то самое странное, целое, уносимое памятью на чердак, чтобы ночью там зашагать, забубукать. Сверлить, посасывать, перепархивать и выдавливать из себя невыразимые смыслы, не существующие нигде. Он теперь внимательно всматривался в гнетущее и самою природою тяжело построенные черты.